Лука, подлежать камень сказанный, вода не течет. Костылев, то камень, а человек должен на одном месте жить. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили, кто куда хочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, не путаться зря на земле. Лука, а если которому везде место? Костылев. Стало быть, он бродяга, бесполезный человек. Нужно, чтобы от человека польза была, чтобы он работал. Лука, ишь ты, Костылев, да. А как же? Что такое странник? Странный человек, не похожий на других. Ежели он настоящий странен, что-нибудь знает, что-нибудь узнал эдакое, не никому, может, он и правду узнал там.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 Должен жить в лесах, в трущобах, невидимо. И никому не мешать, никого не осуждать, а за всех молиться, за все мирские грехи, за мои, за твои, за все. Он для того и суеты мирской бежит, чтобы молиться. Вот как. Пауза. А ты? Какой ты странник. Пачпорта не имеешь. Хороший человек должен иметь пачпорт. Все хорошие люди почпорта имеют. Да. Лука. Есть люди, а есть иные и человеки. Костылев, ты не мудри. Загадок не загадывай. Я тебя не глупее. Что такое люди и человеки? Лука. Где тут загадка? Я говорю... Есть земля, неудобная для посева, и есть урожайная земля, что не посеешь, на ней родит. Так-то вот. Костылев. Ну, это к чему же? Лука. Вот ты примерно. Ежели тебе сам Господь Бог скажет, Михайло, будь человек, все равно никакого толку не будет. Как ты есть, так и останешься. Костылев. а, -а, -а. «А ты знаешь, у жены моей дядя полицейский». «И если я...» — Василиса входит. «Михаил Иванович, иди чай пить». Костылев Луке. «Ты вот что, пошел-ка вон, далось с квартиры». Василиса. «Да, убирайся старик, больно у тебя язычок длинен. Да и кто знает, может, ты беглый какой». Костыляв, сегодня же, чтобы духа твоего не было, а то я... Смотри. Лука, дядю позовешь? Позови дядю. Беглого, мол, зловил. Награду дядь получить может. Копейки три. Бубнов в окне. Чем тут торгуют? За что три копейки? Лука, меня вот грозят спродать. Василиса мужу. Идем.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 Василиса оборачиваясь. «Попридержи язык, гриб поганый!» Уходит с мужем за угол.